тоги 93. Не приложишь ума к ужимкам человеческого духа, твёрдую линию буду идти. Скажи мне, что лучше: хотеть и не сделать или сделав, понять и исправить ошибку свою? Лучше сделать ошибку, поняв, чтобы не повторить её вновь. Хотение же, то есть желание неисполненные становятся семенем будущих десяти жертвы тёмных воздействий снова под них подпадёт и с ней оборониться для тёмных сейчас выполнить это очень просто благодаря пространственному хаосу